Глава двадцать девятая «Они выходят», — сообщила Мия, используя тот самый передающий голос артефакт. «Уверена, что это они», — на всякий случай уточнила Мару. «Ну, твои описания довольно точные. Блондинка и стрёмный тип в маске». «Да, это они. А я что говорила?» «Перехвачу их у площади Золотых Песков», — сказал Лей. «Приняли», — кивнул я. В операции по проникновению были задействованы практически все, но по-разному. Непосредственно в поместье было решено идти вдвоем. Отчасти потому, что у нас было лишь два комплекта одежды слуг, отчасти потому, что у мару было лишь два скрывателя. Скрывателем она называла небольшой одноразовый артефакт, выглядящий как кусок ткани, приклеивающийся на запястье поверх метки. У сильных мира сего есть возможность отслеживать метки и впоследствии сказать, какие метки были на территории поместья. А скрыватели спрятали нас от подобного опознавания. Эта штука продавалась на черном рынке и была строго запрещена на территории любых витков. Поймают с ней и, вне зависимости от статуса, приговорят к смерти. Мару сразу предупредила, что с ней попадаться нельзя и нужно избавиться, как только работа будет сделана. Друзья же выступали в качестве наблюдателей, следили за поместьем со стороны и должны были предупредить, если та парочка вернется раньше времени или случится еще что-то из ряда вон выходящее. Мы с Мару дожидались прямо в апартаментах гостиницы. Тут также было место встречи, когда Рю окажется в наших руках. «Готово?» — спросил я у Мару, на что та улыбнулась. Она нервничала но держалась хорошо. Пошли. Я взял ее за руку, и в следующий миг мы переместились во внутренний двор поместья Северного Ветра. Девушка пошатнулась и схватилась за рот. Видимо, ее немного мутило от перемещения. В первый раз такое бывает, сказал я ей, на что та кивнула, борясь с нахлынувшей тошнотой. — Я в порядке, — наконец сказала она. Мы двинулись по темному двору, под прикрытием техник скрытности. Девушка по роду профессии тоже ими владела, так что мы без труда прошли открытый двор незамеченными. Мару провела нас ко входу для слуг, который охранялся, и тут пришлось рискнуть. Мы с девушкой вышли на свет, аккурат так, чтобы охрана подумала, что мы идем из одной из пристроек. Вопросов не задавали, лишь проводили нас суровыми взглядами. Кажется, все шло хорошо. Помимо одежды для слуг, Мару нас еще и загримировала. Окрасила мои волосы в черные и с помощью косметики постаралась придать лицу больше айрванских черт. И у нее получилось. Взглянув в зеркало в первый раз, даже не узнал себя. Над собой она тоже поработала. Покрасила волосы в соломенной, с помощью кремов осветлила кожу, благодаря чему теперь выглядела как горван и внесла еще парочку менее примечательных корректив. Одно важно. Смотря на нее сейчас, мне очень сложно было бы узнать в ней прежнюю Мару. И вот мы внутри. Идем по коридорам внутри дворца. «Есть мысли, где его могут держать?» — спросил я у девушки. Она наизусть помнила всю карту помещений и ориентировалась тут намного лучше меня. «Варианта два. В зависимости от того, как к нему относятся». Если с уважением, нам наверх. Там хозяйские покои и апартаменты для гостей. Если как пленнику, то вниз. Предложил бы разделиться, но ты мне карту не дала. Если бы я дала тебе карту, ты бы отправился один, обиженно буркнула она. Это моя гарантия, так что держимся вместе. Тем временем мы прошли мимо кухни, где вовсю работали слуги. Тут остановились и решили немного послушать. Хоть и было рискованно. Солдаты — это одна каста, слуги — другая. Если солдаты с определенной долей вероятности не будут обращать на нас внимания, веди себя, как полагается, то вот слуги своих должны знать в лицо. Да будем языка?» — предложила Мару. Я кивнул. Мы шагнули на кухню, где работало двое поваров, один из которых заканчивал украшение какого-то блюда. «А вы еще кто?» Начал было говорить первый из них, заметивший нас раньше, но я его заткнул, ухватив за горло. Тот был простым человеком без сосредоточия и ничего не мог противопоставить. Я смял ему гортань, не дав издать ни звука. Второму к горлу приставила меч Мару. Короткий допрос, и девушка вырубила прислугу одним точным ударом. Живого человека я положить в пространственный карман не мог, Так что пришлось немного осмотреться и подыскать место, куда можно спрятать тело. Из допроса Мару выяснила, что у госпожи из дома Сен действительно есть гость, который в данный момент находится на одном из верхних этажей в центральном здании. Они как раз готовили для него ужин. — Не будет подозрительно, что мы вдвоем понесем блюдо? — спросила Мару. И действительно, порция была небольшой. Как объяснить, что слуг двое? когда для доставки хватит и одного. «Может, мне взять музыкальный инструмент?» — предложила девушка. «Ты понесешь еду, а я сделаю вид, что собираюсь скрасить его трапезу музыкой». Я отрицательно мотнул головой. «Поступим проще. Вот». Я протянул ей спир с меткой перемещения. Ты пойдешь одна, а наверху бросишь ее символом спирали вверх, и я перемещусь на нее. Справишься? Звучит несложно. — кивнула она. — Тогда действуй, я буду ждать тут. Девушка взяла поднос и с важным видом направилась на выход, подмигнув мне в проходе перед тем, как уйти. Невольно улыбнулся этому жесту. Мне оставалось надеяться, что она без проблем пройдет наверх, да и в случае чего я легко смогу ее нагнать. Поместье большое, но не настолько, чтобы не успеть догнать ее за десять ударов сердца. Прошла минута, вторая, третья, украшение на ухе сохраняло тишину, четвертая, пятая, и тут двери на кухню открылись, внутрь вошла тройка солдат. Они окинули пустую кухню удивленным взглядом, а затем сосредоточили свое внимание на мне. «Эй, а где Донг? Он же сегодня должен быть на кухне!» Прихватило, старший!» — поклонился я ему изобразив подобострастную улыбку. «Съел что-то не то». «А ты вообще кто?» «Янь, старший помощник повара». «Янь? А что с минем?» — прищурился охранник. «Приболел. Вызвали меня. Прислужить госпоже из дома Сен — огромная честь». «Неважно», — махнул другой. «Мы жрать хотим. Приготовь нам что-нибудь по-быстрому». «Да, лапшу давай», — поддержал третий. «И выпивки бы чуток!» Вновь второй. «Придурок!» Первый отвесил второму смачную затрещину. «Никакой выпивки на работе!» «Да ладно тебе, старшой!» «По сто грамм для настроения!» Я смотрел на них из поклона, чувствуя накатывающее раздражение. Им бы свалить, ведь если Мару сейчас скажет перемещаться, придется что-то делать, возможно, даже избавиться от них. «Слушай, Янь!» — А ты вообще откуда? — Я много слуг перевидал. Но что-то тебя не припомню, — не унимался первый. — Да чего ты так к нему привязался? — устало буркнул второй. — Да я просто на пропуске слуг стоял полдня. И вот не помню его. А вот меня помню. Приходил сегодня утром, немного Гёдза нам принёс. Вот и пытаюсь понять, как так вышло, что ты тут, а его нет. — Я на месте. «Жду тебя, но лучше поскорее», — цокнул я языком. «Извините, старший, мне срочно нужно отойти», — попытался я выйти в коридор, но солдат в два шага меня нагнал и схватил за плечо. «Куда ты так спишешь? Тебя, капитан...» а... Только и успел охнуть солдат, когда Рейхар, появившийся у меня в руке, вошел ему в грудь. «Это уби...» Клинок перестал быть материальным, и мне не потребовалось делать усилий, чтобы высвободить оружие из падающего тела. Воин еще не успел закончить слово, как меч снес ему верхнюю часть головы, и та плюхнулась прямо на жаровню. «Ах ты!» — рыкнул капитан, самый сильный из солдат. Я уже направился к нему, обрушив меч сверху. Воин немедленно использовал покров, одновременно принимая меч на жесткий блок. «Ошибка!» Рейхар миновал вражеское оружие и рассек мужчину от ключицы до пупа. «Лучше бы дали мне уйти», — покачал я головой и один за другим отправил тела охраны в пространственный карман. Кровь может вызвать вопросы, но это кухня. Могли готовить мясо, так что оставлю. Перемещение, и вот я уже рядом с девушкой, а неподалеку лежит пара трупов охраны. Похоже, не у меня одного была стычка. «Извини», — виновата улыбнулась она, — «я не собиралась, но они не пускали меня внутрь. Сказали, что сами передадут еду гостю». Я кивнул и отправил тела к остальным, после чего перевел взгляд на дверь. Дверь, за которой должен был находиться Рю. Я вошел туда первым, шагнул в просторный светлый зал, в центре которого сидел мужчина в цепях. Тот самый, которого мы с девушкой видели на аукционе рабов. Разве что вид у него был гораздо лучше. Его помыли, побрили, облачили в дорогое ханьфу, но он все равно оставался пленником. Он смерил меня и идущую следом Мару презрительным взглядом и поднялся из-за стола, за которым сидел. «Вижу, что вы не слуги, несущие мне ужин. Полагаю, убийцы. Кто вас послал? Квандон? Аргадел? Если так, знайте...» «Рю Джайтана так просто не убить! Я буду восставать из пепла, подобно Фениксу, снова и снова!» «Я тебе не враг, Рю», — сказал я, подойдя ближе, так, чтобы между нами оставалось всего десяток шагов. «Я твой друг». «Та светловолосая женщина тоже говорила, что мой друг. Что-то многовато у меня друзей, которых я вижу впервые в жизни», — фыркнул он. «Я освобожу тебя» но сначала должен убедиться, что ты — это ты. «А ты наглец!» «Сколько стоек в стиле танцующего дракона?» «Тридцать четыре!» И глазом не моргнул он. «Это твой вопрос?» «Сколько узлов в технике шкура громового дракона?» «В полной?» «Сто двенадцать!» «Но вроде бы ее можно использовать и при меньшем количестве узлов. Главное, чтобы основной узор сохранялся. Такой ответ годится?» Что, по мнению Ноламея, нужно было сделать с людьми?» Задал я следующий вопрос. «Уничтожить! Он считал вас всех заразой этого мира!» И последний вопрос. «Кто такой Арадахару?» При упоминании этого имени лицо человека дрогнуло, его исказила гримаса застарелой боли, словно разбередили старую рану. «Он мой брат, которого я убил!» Сухо процедил он кровь которого пропитала этот умирающий мир, а его плоть создала первых воинов. — Это и впрямь ты, — прошептал я, смотря на мужчину. Он выглядел жалким, совсем не как тот рю, что представал передо мной в человеческом обличье, но сказанное им не оставляло сомнений. Конечно, всегда есть шанс, что это какой-то ловкий трюк, но я не видел в этом никакого смысла. Зачем какому-то человеку, представляться Рю-Джайтаном и демонстрировать уж очень специфические сведения, вроде узлов в шкуре громового дракона. «Разумеется, я человек!» — фыркнул он. «Знаю, это прозвучит странно, но мы с тобой знакомы». «Да?» — он удивленно приподнял бровь. «Мне сложно вас отличать. Все люди на одно лицо». «Нет, в смысле...» — Мару дернула меня за рукав намекая, что нам нужно поторопиться. «Я хотел сказать, что ты ведь был фрагментом души, что занял человеческое тело, верно?» На слова о фрагменте он фыркнул, но затем задумался. «Понятия не имею. Знаю, что пришел в себя в нем, и понятия не имею, как таким стал. А еще...» «С твоей памятью что-то не так. Одни дыры». «Да...» Мужчина недоверчиво прищурился. «Потому что ты фрагмент. Я бывал в храме дракона горного источника и забрал оттуда статуэтку дракона, в которой был другой фрагмент тебя. И ты, другой ты, попытался захватить мое тело. У него не получилось, и он стал духом, привязанным ко мне». «То есть? В тебе сейчас другой мой фрагмент? Нет, ты... В смысле, другой ты... Он погиб, спасая меня». В схватке с демоническим копьем вечной тьмы он смог материализоваться и сражаться. Но это стоило ему жизни. Он спас меня. И самое меньшее, что я могу сделать, это спасти тебя. А вот спасение мне не помешало бы, ухмыльнулся мужчина и выставил перед собой руки, намекая на то, что нам нужно его освободить. Маруна хмурилась, а я не думая рубанул по оковам рейхарам. Рю тут же затряс руками. И с довольной ухмылкой потёр запястье. «Нейт, я понятия не имею, что вы там сделали», — донеслось у меня в ухе. Это была Мия, и она была той, кто в итоге должен был следить за зданием, где была парочка из дома Сен. Но кто-то только что выскочил из дворца и, кажется, направляется в вашу сторону. Готова поставить небесный спир, что это тип в маске. Понял, бросил ей и дальше отослал сообщение всем встречаемся на точке. — Надо уходить, — сказала Мару, и я согласно кивнул. — Рю, давай руку, я перенесу нас. Взял Мару за руку, шагнул к Рю, чтобы взять и его, но тот резко отпрянул. — Никуда я с вами не пойду! — рыкнул он. Он просто не понимал. Поэтому я решил вначале нас перенести, а потом уже позволить ему решать, что делать. Но это, как оказалось, было ошибкой. Мою попытку схватить его, Рю воспринял как угрозу или нападение и незамедлительно ответил. Я так и не понял, что это была за техника и техника ли вообще. Просто в нас с девушкой врезалось что-то очень мощное, словно огромный воздушный молот. Эффект был соответствующим. Мы проломили своими телами здание насквозь, нас вышвырнуло на улицу, и лишь чудом мы не свалились с предпоследнего этажа пагоды. «Ты в порядке?» — спросил я, помогая Мару подняться. «Да. Что это вообще было? На аукционе говорили, что он десятой ступени. Откуда такая сила?» «Возможно, он сильно себя поднял или скрывал возвышение. Он же дракон, в конце концов. И даже оставаясь в теле человека, знает и умеет гораздо больше нашего». Мы должны его поймать раньше, чем объявится тип в маске. «Поняла», — кивнула девушка, и мы рванули обратно в комнату. Рюк к тому моменту там, разумеется, уже не было. Он выпрыгнул через окно, расположенное с противоположной стороны, приземлившись прямо на перепуганных внезапным взрывом охранников. Он играючи разметал их в стороны, используя какую-то технику ветра, и тут же выбил ворота воспользовавшись той самой техникой, что ударил по нам. «Ты уверен, что мы должны за ним гнаться? Ты его освободил, и не похоже, что он хочет нашей помощи. Он просто растерян и не понимает, что происходит. Иначе вряд ли бы орал о том, что он Рю Джайтан. Если мы его бросим, Сэн снова его схватит». «Да, тут ты прав».